Глава 26. В большом зале одной из крупнейших резиденций правительственного квартала проходила встреча старейшин гильдии правосудия. На самой встрече присутствовала сразу дюжина сильнейших мастеров. Атмосфера в зале была угнетающей, ощущалось сильное напряжение. Три полных группы гильдии с мастерами зеленого и белого рангов были уничтожены. Спастись удалось только старшей ученице, которая стажировалась на этом задании. «Какого хвоса мастер-тень?» — раздался голос одного из стариков, что сидел в левой части стола. «Еще и предательство со стороны стражи ручьев! Префект будет в ярости! Как мы это умудрились пропустить?» Прочистил горло сидящего во главе стола, привлекая внимание всех вокруг. Мы просчитались. Ручьи, как ближайший город к Аплоту, был постоянно под нашим наблюдением. Местное отделение гильдии исправно направляло нам отчеты и отчитывалось о на работе. К слову, совершенно правдивой. В резиденцию главного отделения постоянно присылались пойманные преступники. Власти ручьев выносили благодарности подтверждали эффективность гильдии. Поэтому проводить дополнительные расследования деятельности отделения никто и не думал. Нас водили за нос и добавил уже от себя сидящий в углу человек носящий имя тень в гильдии глава корпуса разведки очень искусно сознанием дела это что то новенькое со стороны культов раньше они такой тактикой не пользовались даже предпосылок подобного не было и в связи с этим у меня теперь есть несколько версий самое напрашивающееся Это не культы крови и темной реки. Какой-то новый игрок. И очень опасный, судя по их методам и умению скрывать свое присутствие. Нам повезло, что они не доглядели с Талией. Проводник ее из заблокированного города вытащил. Можно сказать, на себе дотащил до плота Кстати, узнали? Кто он там? Нет, у Талии не узнаешь. Она под клятвой. А торговцы, с которыми они добрались до города, ничего, кроме «самый обычный парень», сказать и не могут. Даже имя. Отозвался тень, пожимая плечами. Жаль, я бы с этим умником, который догадался на одной из учениц гильдии повесить клятву, поговорил бы с большим удовольствием. «Сейчас не это вас должно волновать», — рявкнул глава, прерывая забывшихся старейшин. У нас погибло три боевых группы захвата. Под боком какая-то организация, которая умудрилась соблазнить деньгами стражу, пуская простого поселка, но все равно. Еще точно неизвестно, но и глава этих ручьев под подозрением. Плевать мне на человека, вытащившего талию. Не до того. Мастер-тень, высылайте всех соглядатых в ручьи. Сделайте все, но узнайте, кто в действительности такой этот мастер-кормок, из-за которого все заварилось. Это объявление войны гильдии правосудия. Да, глава. Тут же кивнул мужчина. Теперь по остальным задачам. Отделение разведки. Возвращайте своих людей, кто в свободном поиске. Может, кто-то что-то слышал из слухов про эту новую силу. Отделение связи. Отправляйте запросы в другие отделения. Заодно запрашивайте помощь. Даю вам полную власть. Если потребуется, используйте мою личную печать. Этот вопрос касается всех внешних земель. Боевое отделение. Знаю, вы потеряли много людей. Но придётся постараться. На вас прикрытие оплота и ближайших к нему поселений. Остальные отделения на подхвате. А я пойду на приём к префекту. Уже второй запрос пришёл от него. Третий меня никто не простит. Старейшины в зале дружно поднялись, прикладывая кулак правой руки к груди, в жесте уважения и почтения перед главой каждый из них хорошо понимал что впереди их ждут совсем непростые времена марик оказался прав во плоти действительно оказалось не так то просто найти свободное место для ночевки айдену пришлось неплохо побродить чтобы найти подходящее место за справедливые деньги по большей же части места которые ему предлагали сдавались за какие то сумасшедшие требования золото у айдеа конечно было но разбрасываться им и привлекать к себе лишнее внимание совсем не хотелось. Как и наведываться в очередную алхимическую лавку, чтобы сбыть пилюли храма дракона. А плот — это не провинциальные ручьи, которые Айден более или менее знает. Легко уйти от наблюдателей, тут уже не получится. Вот и приходилось ему ходить за своим проводником, изучая город, и заодно обдумывая, не вводит ли его за нос Акалия. Девочка умная запросто могла договориться с кем-то из этих ушлых хозяев постоялых домов, чтобы именно к ним водить людей, ищущих жилье. Впрочем, Айден почти сразу отказался от этой мысли. Уж очень хорошо читались эмоции девочки, и она была сама раздосадована от того, что приходилось так много времени тратить на такое простое дело. Спустя несколько часов не самых интересных поисков Айден улыбнулась удача. А Калли привела его к круглому зданию, которое она назвала «Тулоу» многоэтажное общежитие, построенное в виде круга с обширным двором в середине. Обычно там находились какие-то постройки, либо, как это было здесь, пара колодцев и специальные огороженные закутки для умываний, а также что-то вроде сада, где жильцы общежития могли немного отдохнуть и пообщаться. Те самые Тулоу в Китае. В мире эпохи звезд они примерно такие же, только крупнее. Хозяин содрал Сайдена больше трех золотых за неделю проживания но это все равно было лучше, чем ночевать на улице или в постоялых дворах за настоящую гору денег. Ну и сам хозяин оказался мастером зеленого ранга, который обеспечивал не только охрану Тулоу, но и гарантировал тишину и спокойствие своих постояльцев. последних к слову, здесь были в основном приезжие, собиравшиеся на испытания фракций. «Правила очень простые, парень», — сказал хозяин, рослый мужчина средних лет, с шикарными усами и облаченный в традиционное зеленое одеяние практика но без клановых или фракционных украшений. «Не шуми! Не доставляй проблем мне или соседям! Не приводи сюда гостей! Как видишь, все очень просто. По рукам?» «Да, по рукам!» — кивнул Айден, передавая в руки хозяину Тулоу объемный мешочек с оплатой сразу за три месяца. Аккурат к началу испытаний на вступление во фракции. От желания проникнуть в секту Луны и Солнца он, естественно, так и не отказался. Были небольшие надежды на Талию и то, что она сможет найти в архивах своей гильдии. Но, право слова, айдан не рассчитывал сильно на это, чтобы не было разочарования. Сама комната, которую ему выделили в этом общежитии на третьем этаже, была обставлена крайне просто. Небольшое окно с деревянными ставнями, стены из прочного черного дерева, которое очень плохо горело из-за своих свойств, Пол, выложенный грубыми каменными плитами, казался неровным, но хоть не грязный. У левой стены стояла кровать из дерева, простой деревянный каркас со связанными вместе полосками бамбука вместо матраса. Над кроватью висела тонкая сетка для защиты от комаров. Возле пристроился низкий комод, на котором хранились личные вещи жильца. Ну и как финал всему этому, тут присутствовал глиняный очаг, поставленный в углу. Зима здесь хоть и была теплой, но не настолько, чтобы пренебрегать огнем. Правда, Айдену зимовка пока не грозила. Испытания должны были закончиться за пару месяцев до наступления холодного времени. «Неплохо», — кивнул он после того, как осмотрелся. «Куда дальше, старший?» — спросила стоящая за спиной Айдена Акали. «Покажи мне город. Особенно интересен квартал секты Луны и Солнца». «Да нас же туда не пустят, старший!» Удивлённо повернула голову девочка. «Хотя не, тебя, может, и пропустят, а меня точно в зашей погонят!» «Просто покажи, где находится их квартал. Этого будет достаточно. Ну и покажи окрестности, конечно», — успокоил он её. Для Айдена было важно как можно быстрее начать ориентироваться в незнакомом городе, брать себе проводника каждый день накладно и по времени, и по деньгам. Да и то, что рядом с ним будет какой-то наблюдатель, пускай даже просто ребёнок, раздражало. Сакале станется потом продать информацию о нем гильдии и нищим, если кто-то из них выйдет на девочку. Но, надо сказать, работу свою она выполняла на совесть. Айдена подробно познакомили с районом, где он остановился, и особенно много времени уделили местности вокруг старой подковы. стоял во двора, где он должен был встретиться с Талией. Айден чувствовал, что знать это лишним точно не будет. Посмотрел он и на квартал луны и солнца и был впечатлен. Прежде всего, масштабом. Это было всего лишь отделение, то есть основная часть секты находилась совсем в другом месте. Но даже так, одна из крупнейших фракций внешних земель заняла территорию в несколько десятков километров, если не больше. Айден мог судить обо всем лишь со слов о Кали и по собственным ощущениям. Проходя мимо одной из городских площадей, они неожиданно наткнулись на большую толпу, которая собралась вокруг приличных размеров арены, установленной посередине площади. «Что тут происходит?» — спросил Айден, кивнув на сгрудившихся впереди людей, которых, даже по меркам сверхнаселенного и брулящего жизнью оплота, тут собралось много. «Вызов?» — пожала плечами девочка, словно бы это полностью все объясняло но, заметив непонимание во взгляде нанимателя, все же пояснила. «Драка будет старшей, мастера биться будут». Поспорили, видать, или не поделили чего. На улице им драться в раз всё разнесут, а на арене хоть цело всё останется». Айден кивнул, понимая, о чём говорит Акали. В посёлке, когда он там жил, таких арен не было точно, да и столкновения двух практиков случались крайне редко. Уж очень их тогда мало жило в городе, и практически все из них были искателями, как отец Айдена. А те вопросы привыкли решать немного по-другому. Отец парня рассказывал, что там все спорные моменты решались через гильдию искателей, их уважаемых старших, либо уже в долине, где нет лишних взглядов со стороны фракций и префекта. «Глянем, старший! Интересно же! Мы часто на эти драки ходим глядеть!» — спросила между тем девочка. «Я не против. Пойдем!» — кивнул он после пару мгновений раздумий. Ему действительно было интересно, как выглядит бой между практиками внешних земель. Тот опыт, который он получил при скоротечном столкновении с культистами, дал ему лишь некоторое понимание. Они подошли к возвышающейся на целых полтора метра над землей арене, влившись в толпу. Благодаря этому, всем зрителям, собравшимся вокруг арены, было хорошо видно происходящее там. Даже низкорослая Акали не испытывала никаких проблем. Правда, она все равно не отказалась от того, чтобы притащить откуда-то пустой деревянный ящик и встать на него для лучшего вида. Откуда девочка его взяла, Айден так и не понял. На то она и местная, чтобы знать, где достать подобные вещи. «Это бой до крови или до смерти?» — поинтересовался он, разглядывая вышедших на арену. «Не знаю, старший», — пожал плечами окали «До смерти редко дерутся, но мрут потом от ран часто. Кому как повезет». К слову, об участниках дуэли. Оба воины белого ранга, мужчины среднего возраста, рослые и, можно сказать, мускулистые. Явно адепты силовых техник. Один держал в руках простой с виду боевой посох, окованный железом, а второй использовал короткий клинок. айдан не заметил на одежде каких-то знаков принадлежности к фракциям или кланам, но, возможно, они сняли их, чтобы не подставлять. Он пока слишком мало что знал и понимал в местных правилах. Замерев друг напротив друга, оба воины чего-то ждали. Они внимательно следили за каждым движением противника, но нападать не спешили. Наконец, над ареной вспыхнул огонь поставленного духовного барьера крайне высокого уровня исполнения, и практики тут же начали действовать. Воин с посохом тут же закрутил перед собой оружием, вплетая в движение духовную силу так, что его посох начал оставлять после себя след энергии. В один миг он превратился в настоящий серебристый вихрь, и тут же бросился к своему противнику. Последний, правда, даже и не думал стоять на месте. Взмах меча прочертил линию силы прямо в воздухе и с размаху ударил в приближающегося воина с посохом. Заглушенный духовным барьером взрыв сотряс арену. Несмотря на впечатляющие эффекты, выставленная защита легко устояла под напором такой силы, а сам Айден покачал головой. В этом ударе было вложено много силы, но о какой-то серьезной технике тут речи не шло. Мечник просто ударил чистой энергией, по сути, использовав самую простую способность. Это все? Или все-таки разминка и прощупывание силы? Уже через мгновение Айден понял, что в последнем своем предположении оказался прав. Прямо из воздуха мечник выхватил появившийся из пустоты второй клинок и, крутанувшись вокруг своей оси, создал шквальную технику силы, похожую на закрутившийся смерч, заставляя своего оппонента ударить своим посохом в пол, и создать призрачную копию огромного золотого колокола. Какой-то защитный навык. Вихрь Клинков ударил в созданное золотое творение, породив пронзительный звон и новый взрыв, куда сильнее предыдущего. Это заставило противников отпрыгнуть друг от друга, оказавшись по разные стороны арены. «Позёры!» — презрительно скривился один из практиков, что стоял рядом с Айденом. «Красуются перед толпой! Лучше бы на сражении сосредоточились!» «Да нет, это же обычное прощупывание!» — возразил ему другой. «Осторожничает!» Между тем мечник, не теряя времени, вновь атаковал. Его клинки засветились холодным светом, когда он начал вплетать в них духовную энергию. Он рванул вперед, используя какой-то вариант мгновенного шага и атакуя оппонента. Клинки засверкали, веером обрушиваясь на оппонента, который с явным трудом пытался парировать эти атаки. Движения становились все быстрее и быстрее, пока не превратились в размытое марево. Айден с интересом наблюдал за техникой двойных мечей. Что-то похожее он видел в павильоне меча, но там призраки использовали совсем другие стили. Воин с посохом не остался в долгу. Его оружие начало удлиняться, покрываясь золотистым сиянием. Укрепление и изменение с силой. У Айдена была техника, подобная этой, но, по всем ощущениям, уровень, исполняемый этим практиком, был не самым высоким. Начальный бронзовый ранг не выше. При всем преимуществе длинного оружия над коротким, практик с посохом не мог оттеснить наседавшего на него мечника. И что странно, оба пока что так и не использовали свои сильнейшие активные способности, предпочитая чистое столкновение мастерства ближнего боя. «Как же не похоже на тренировочные бои в Храме Дракона», подумал Айден, внимательно следя за движениями противников. Мечник атаковал серии молниеносных выпадов, Его клинки оставляли в воздухе светящиеся следы, складывающиеся в какие-то символы. Воин с посохом отвечал, раскручивая свое огромное оружие, словно мельницу, создавая перед собой настоящую стену из золотистого света. «Смотри, смотри, старший! Сейчас начнется самое интересное!» Весело крикнула Акали, дергая Айдена за рукав, и каким-то образом оказалась права. Мечник одним движением слил оба клинка в единое целое, создав двухклинковое копье с лезвиями по обоим концам. Его противник же уменьшил посох до изначального размера, но теперь тот светился так ярко, что было больно смотреть. Духовная энергия вокруг арены начала искажаться. Айден чувствовал, как пространство вокруг дрожит от напряжения. Оба практика готовились использовать что-то серьезное. «Техника разрывающего неба клинка!» — выкрикнул мечник ключ-фразу его оружие окуталось темно-синим сиянием. «Золотой столб восходящего солнца!» Не остался в долгу его противник. Две техники столкнулись в центре арены, порождая настоящий хаос энергий. Защитный барьер вспыхнул энергией, но выдержал. Айден с восхищением наблюдал, как переплетаются потоки силы. Золотистые всполохи техники посоха пытались пробиться сквозь темно-синие росчерки клинков. «А местные практике неплохо владеют внешними техниками», отметил про себя он, анализируя увиденное. В их движениях чувствовалась основательная подготовка, хотя до уровня призраков-наставников храма им было далеко, да и до него самого, чего уж там говорить, но все равно достойно, совсем не читать тем практикам-культистам, которых он убил, даже не используя своих основных сил. Победителя в этом столкновении не оказалось, Обе техники погасили друг друга, породив небольшую ударную волну. Практики отскочили друг от друга, тяжело дыша. Было видно, что подобные приёмы требовали серьёзных затрат духовной энергии. Воин с посохом первым перешёл в наступление. Его оружие вновь вспыхнуло золотистым светом, но теперь каждый удар порождал в воздухе светящиеся печати, которые тут же разлетались во все стороны, пытаясь поразить противника. «Техника печатей?» «В сочетании с посохом — интересное решение», — хмыкнул практик, который в начале боя презрительно отзывался о сражавшихся. Мечник же в это время демонстрировал удивительную ловкость, уходя от атак. Его тело словно стало невесомым. Он скользил между печатями, не позволяя им задеть себя. При этом оба его клинка постоянно находились в движении, оставляя за собой темно-синие следы духовной энергии. «Небесная техника танцующих клинков!» Внезапно выкрикнул мужчина, и его оружие засветилось еще ярче. Айден почувствовал, как вокруг арены снова исказилось пространство. Техника была явно неплохого уровня, возможно, даже серебряного ранга. Воздух наполнился призрачными копиями клинков, которые закружились вокруг своего создателя, подобно листьям в бурю. Владелец посоха попытался защититься, создав вокруг себя купол из золотистой энергии, но призрачные клинки проходили сквозь защиту, словно ее и не было. Первый же удар заставил его пошатнуться. «Слишком самонадеянно полагаться только на защитные техники», — тихо прошептал сам себе Айден, внимательно следя за каждым движением столкнувшихся воинов. Золотистый купол трещал под градом ударов. Практик с посохом пытался контратаковать, но его техники уже не имели прежней силы. Похоже, затраты духовной энергии на поддержание защиты были слишком велики. Развязка наступила внезапно. Один из призрачных клинков пробил защиту, оставив глубокий порез на плече владельца посоха. Тот на мгновение потерял концентрацию, и его купол рассыпался золотистыми искрами. По арене прокатилась волна чистой энергии, сбивая проигравшего с ног. Его посох с глухим стуком упал на каменные плиты, а следом рухнул и сам практик, зажимая рану на плече. Вот и все. — подумал Лайден, наблюдая, как толпа разражается одобрительными криками. — Признаю поражение! — прохрипел поверженный воин, с трудом поднимаясь на одно колено. Кровь сочилась между его пальцев, окрашивая белой одежды вал и цвет. В оглушительной тишине, которая опустилась на арену, его слова были хорошо слышны, как и ответ мечника. — Надеюсь, это станет тебе уроком! — «В следующий раз думай дважды, прежде чем обвинять кого-то!» Толпа вокруг арены начала рядеть. Для местных жителей подобные поединки были обычным делом. Кто-то уже обсуждал увиденные техники и прошедший поединок. «Бывает и пожёстче», — буднично заметила Акали, глядя, как проигравший практик, опираясь на свой посох, медленно покидает арену. «Когда красные ранги бьются, половину площади могут разнести» потому им и запрещают драться в городе без особого разрешения. «И как часто сходятся красные ранги?» — спросил с любопытством Майдан. Он бы не отказался посмотреть на это. «На моей памяти один раз такое было. И это да! Свет! Бум! Бам!» Девочка закрутила руками, показывая, что ей явно не хватает слов описать увиденное. «Правда, они устроили это на центральной арене, а туда далеко идти». «Ладно, это все хорошо, но нам пора», — сказал задумчиво Айден. «Покажешь мне еще кое-что?» «Конечно. Куда идем, старший?» — с готовностью отозвалась девочка. «Давай в какую-нибудь алхимическую лавку. Можно даже парочку. Только не лучшую, а что-то средней руки». Пора было взглянуть на местный ассортимент и заодно понять, насколько все отличалось от того, что Айден видел на территории обучения храма дракона.